«Самоубийца» Анастасии Дергачевой. Место было окраинное, и, как любое хвостье любого города, странное и унылое бетонное здание какого-то ашхабадского Ни. Окнами фасада оно выходило сразу на две трамвайные линии, и до самой ночи все предметы в комнате — стол, стул, телефонный аппарат —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 За трамвайными рельсами темнел неухоженный парк, разбитый на месте старого кладбища, тоже странный и очень тихий ночами. Сейчас кажется невероятным, что в середине бредовых девяностых кто-то озаботился организацией службы телефона доверия. Общество «Красного полумесяца» В Туркмении Красный Крест из названия Выпал за ненадобностью снимала в полупустом здании организирующего неи комнату на первом этаже. Считалось, что мы, недавние выпускники факультета психологии, нарабатываем тут бесценный профессиональный опыт. Начинали в восемь вечера, заканчивали в 8 утра, и две эти восьмерки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 Просто голос, что носится над телефонной бездной. Соломинка для утопающего. Луковка из притчи, за которую ангел тащил грешника из ада. Кстати, меня там звали Адой. Недели через две после начала работы выяснилось, что те, кто звонил повторно, хотят говорить со мной.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 начинала выборматывать всю свою прошлую жизнь. Звонили подростки, которым необходимо срочно вывалить на тебя домашние школьные беды, нестерпимые обиды на родителей и учителей, два-три молодцеватых, охмящих идиота из тех, кто не может спокойно пройти мимо номера на любом объявлении, и целая толпа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 И если голос на том конце провода излучает лишь безысходность, ты длишь и длишь разговор, пока состояние собеседника хотя бы просто от усталости не изменится. Это трудно. Опыты у меня тогда было — кот наплакал, веры в свои силы еще меньше —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 писать в журнале. Фиксация беседы с клиентом телефона доверия всегда выглядит нелепо и неловко, как человек, застигнутый при переодевании в кабинке на пляже. Да я и не Цезарь, три дела одновременно делать. Но тут уж не до удобства, надо во что бы то ни стало ухитриться писать, слушать и говорить одновременно.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 Потом, в переходном возрасте, через каких-нибудь лет десять. «Да», — ответил он, помолчав, — «ты права, конечно, но все бесполезно. Таня не простит и не вернется, и не даст мне их видеть», — она предупредила. «Это как сказать», — мягко возразила я.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 «Кому?» До да той гадине, которая ей доложила». Он издал странный звук, сдавленный смешок или фырканье. «Я с надеждой прислушивалась. Это уже было похоже на жизнь». «Да я та самая гадина и есть», — сказал он просто. Тут уже опешила я. Не знала, как реагировать» но говорить было необходимо. Во что бы то ни стало, надо говорить, говорить, завязывать узелки, не ослаблять натяжение шпагата. А как же, как это произошло? Да просто протрезвел и взвыл. Знаешь, на деревенских свадьбах бывает. Один гость звезданет другого по пьяной лавочке кулаком висок, тот с долой» а убийца протрезвеет, и что оказывается, что убит его двоюродный брательник, и идет он по улице в наручниках между двух мильтонов, мотает башкой и воет. Так и я. Проснулся после проклятого Серегиного мальчишника, увидел эту это тело рядом с собой, Поскудство это, и как шарахнет меня, понял, не могу, не смогу это в себе нести. Пришел домой, разбудил Таню и вывалил все, как исповеднику. Я ж привык все ей нести. Ты не представляешь, что она обо мне знает, все, даже то, что пацаны всегда и ото всех держат в тайне. Думал, освобожусь. «Очищусь, все забуду. Дурак, да?» «Да, искренне согласилась я, опять-таки против всех правил. Но знаешь, я бы дала ей время с этим разобраться. Как психолог тебе говорю, сейчас она, конечно, взбаламучена, растерзана, да просто убита, но потом обязательно вспомнит, что ты, дурак, сам все выложил». — А это что значит? — что? — быстро переспросил он. И потому, с какой жадной торопливостью он выхватывал мои слова, я знал уже, что он мой, мой. Надо только снять его с проклятого подоконника, чтобы не свалился уже случайно. А то значит, что для тебя, для самого, это как обвал, как сель в горах.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 В эти вот мгновения я ощутила такое обморочное изнеможение. Точно много дней без еды и питья пересекала пустыню. Почувствовала, что мои собственные силы на исходе. И минута-другая я просто отпущу его, не в состоянии дольше натягивать этот свой воображаемый шпагат».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 Светает. Кончилась ночь, и я услышала пружинный стук кроссовок. Он спрыгнул с подоконника на пол. Затем ему, видимо, стало совсем неловко. Он скомкано попрощался и положил трубку. Я сидела, откинувшись на спинку стула, и глядела в стену невидящим, Опустошенным взглядом. Внутри меня жужжал, стихая, Тугой завод невидимого механизма. Безумная карусель замедляла ход, Притормаживая свой бег в никуда и в ничто. Так и просидела минут сорок, Бессмысленно глядя в стену, Только бы не в окно. Прогремел первый трамвай, зачирикал, закаркал, засверистел, оголтелый хор птичьих стай в кронах утренних чинар. Напарница вскипятила воду, заварила чай и молча поставила передо мной стакан, всыпав туда четыре ложки сахару. Странно, я совсем забыла, что кроме меня в комнате кто-то есть. В восемь нас, как обычно, выпустили, И дождавшись трамвая, я поехала домой. Я не могла смотреть на окна. И ни разу больше не возвращалась той дорогой, Мимо дома с дорогим для меня окном, Где мужской силуэт за занавеской Мерно качал коляску с новорожденными близнецами. Но сегодня...